навык номер 15 минимальный носимый аварийный запас для арктических условий Лёгкий мешок нести, конечно, проще, но ночью ты будешь мёрзнуть. Это широко известное присказсковое на служащих, совершающих марш-броски с мешками весом более 60 кг на спине в условиях севера в полной мере и для туристов, путешествующих в зимний период, и для искателей приключений в арктической местности. Если в дневное время вы можете поддерживать нормальную температуру тела за счет того, что передвигаетесь по пересеченной местности с уклонами порядка 20 градусов, то ночью, когда температура опускается намного ниже нуля, а вы пребываете в состоянии покоя, сохранять тепло становится гораздо труднее. Поэтому лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Уложите все необходимые вещи в низкие широкие санки с закрытым дном. Вы будете потреблять меньше энергии, тащат от груза за собой по снегу и льду, а не неся его на себе, что очень важно. Максимально эффективное расходование энергии поможет вам дольше не допускать наступления состояния гипотермии. Слушайте навык номер 21. Экипировка и запасы. Арктика безжалостна. По негативному воздействию на человека природные условия там можно сравнить только с палящей пустыней. Едва ли вы окажетесь в арктической зоне случайно, так что важность правильной подготовки к большим перепадам температур и удовлетворению потребностей в продовольствии и топливе в этих тяжелейших условиях трудно переоценить. Конечно, нужно всё выяснить заранее. Диапазон температур, риск схода лавин, другие погодные условия. Это поможет правильно выбрать и упаковать снаряжение и проложить по карте маршрут. В число навигационных приборов следует включить компас и GPS-устройство, а также взять с собой карты. Если что-то выйдет из строя, должна быть замена. Обязательно нужны солнцезащитные очки, так как ослепительный солнечный свет, отражающийся от снега, очень затрудняет ориентирование на местности. Такие условия тяжелы для зрения и может возникнуть фотокератит, болезненный ожог глаз, также известный как солнечная слепота. Если условия таковы, что передвигаться на лыжах становится невозможно, на помощь придут безотказный снежный якорь и пара снегоступов. В сугробах из свежего снега снегоступы в виде пластинчатой конструкции, прикрепляемой к обуви, позволяют распределить вес тела по более широкой площади, благодаря чему снижается риск провалиться в снег. Если снежный покров доходит вам до пояса, вы истратите сотни драгоценных калорий на преодоление всего нескольких метров. Если условия становятся ещё более рискованными при движении по крутой наклонной поверхности, чтобы помочь вам затормозить в случае скольжения вниз, воспользуйтесь снежным якорем, очень полезным для этого инструментом. Конечно, им следует научиться пользоваться ещё до того, как вы отправитесь в путешествие. Для джунглей незаменимым был нож кукри. А в арктических условиях такими же ценными инструментами, которыми можно воспользоваться в самых разных целях, являются снежная пила и лопата. С их помощью вы сумеете поймать себе что-нибудь на обед, построить укрытие или преодолеть неожиданное препятствие. В дополнение к утепленной палатке для холодной погоды и спальному мешку с хорошей изоляцией для ночевок при низких температурах вам потребуется спальный мешок-палатка с наружным слоем и с тонкой, но плотной ткани. Чтобы спокойно проспать всю ночь и избежать каких-либо тяжелых последствий, вам нужно максимально сохранять тепло, выделяемое телом. А для этого необходимо как можно лучше упаковаться. Защититься от холодной земли поможет толстый туристический коврик, который как губка впитывает излучаемое вами драгоценное тепло. Ту же самую задачу можно решить и с помощью противопожарного одеяла, сложенного в несколько слоев, которое также обеспечит необходимую изоляцию, если вам нужно быстро согреться. Повысить температуру внутри палатки или снежного укрытия, слушайте навык номер 19, на несколько градусов можно при помощи нескольких свечей, Но чтобы не возник риск возникновения пожара, перед тем как заснуть, их следует обязательно потушить. Запасы продовольствия должны быть достаточными. При низких температурах тело сжигает почти в 2 раза больше топлива, чем в обычных условиях, поэтому нужны продукты питания с высоким содержанием жира. Помимо расфасованных дегидрированных продуктов и энергетических батончиков, вам следует взять с собой арахисовое масло, сало, орехи и шоколад. Когда ваша метаболическая система работает активнее обычного, чтобы переработать пищу в тепло, необходимое для поддержания жизни, говорить о лишних калориях не приходится. Нужно учесть и то, что дополнительная энергия требуется для буксировки тяжёлых саней и для потенциально длительных переходов, при которых у вас может возникать сильный голод и быстро снижаться вес, если потребляемых вами калорий окажется недостаточно. Оптимальным для здоровья вариантом является потребление 5000 и более калорий в день, и к этому еще нужен дополнительный аварийный запас. У вас с собой обязательно должно быть устройство для фильтрации воды. Хотя в чрезвычайных ситуациях можно с минимальным риском употреблять снег и лед. Слушайте навык номер 16. Воду, особенно если она берется из рек или озер, рекомендуется фильтровать. Специализированные фирмы розничной торговли, продающие снаряжение для туристов и путешественников, предлагают множество предметов, которые повысят ваш уровень комфорта в условиях низких температур. Однако, выбирая, что взять с собой, нужно учитывать вес этих вещей, ведь во время похода вам придется нести их на себе или тащить. Одежда. Вашей основной защитой от холода является многослойная система «Поход». которые не позволяет ветру и морозу добраться до тела и аккумулирует выделяемое им тепло. Но даже довольно толстые и пористые слои флиса и подкладки не решат этой задачи, если одежда не застёгнута правильно, то есть не обеспечивает необходимой изоляции. В этих условиях очень важным становится внешний слой одежды, характеристики которого должны быть наилучшими. Выберите материал для холодной погоды, вроде Gore-Tex, который не позволяет теплу выходить наружу, но при этом немного дышит. В отличие от материалов с нулевой пористостью, такая воздухопроницаемость способствует высыханию пота. В холодном климате большое значение имеет сохранение не только тепла, но и сухости кожи, так как в этих условиях влага на коже быстро замерзает. К примеру, мокрые носки могут быстро привести к отмиранию тканей, поскольку вазоконстрикция, сужение просвета кровеносных сосудов, препятствует подаче крови к ногам. Нужно учитывать и тот факт, что мокрые ноги теряют в 25 раз больше тепла, чем сухие, даже в тёплых, но влажных климатических условиях. Слушайте навык номер 21. Хлопковые носки могут привести к пагубным последствиям. И тем более влажные шерстяные носки не уберегут от появления траншейной стопы. Оперативный принцип. К пребыванию в арктических условиях нужно должным образом подготовиться. Главный вывод. Много защитных слоёв не бывает.